Глава 2: Я написала лучшую книгу в мире, и никто об этом не знает. Трамваи маршрута номер 4 одни из самых переполненных во всем Турине. Но на них удобнее всего добираться от моего дома до центра и наоборот. Обычно я предпочитаю идти пешком, но сейчас нужно побыть в толпе. Не ради компании. После 20 минут общения с доктором Монтеньей мне теперь нужно столько же времени с нормальными людьми. В профессиональном смысле, чтобы вспомнить, какие они, как говорят, что важно тем, кто услышит речь, которую я напишу для этого паршивца. Ну и лицо у него было, когда я ушла с подаренным мне мне виски. Маленькие радости профессии. Для поваров это — выражение экстаза на лицах после первого кусочка или только что вымытые сверкающей чистотой тарелки. Для музыкантов — слезы на глазах слушателей или толпы фанаток у гримерной после концерта. Почему бы и нет? Для инженеров — ровный поток машин на добротно построенном мосту. Для меня — лицо спесивого нейрохирурга, встретившегося с единственным человеком в мире, у которого есть право обращаться с ним как с ничтожеством. Конечно же, есть грань, которую нельзя переступать. Энрико бы меня уволил, чтобы соблюсти приличие. Нельзя каждой бездарности, за которую ты написала книгу, говорить, что они — бездарность, хотя бы потому, что одно мое присутствие им об этом напоминает, порой вызывая легкий, но все же заметный румянец. И это вдобавок к их обычной враждебности, когда они сталкиваются, как я говорила, с той, кто с легкостью смогла скопировать их сущность и личность. Вот почему. Энрико всеми силами старается предотвратить наши встречи, но сейчас пришлось попросить его прямым текстом, потому что, раз речь шла об интервью, мне, к сожалению, было необходимо увидеть Монтанье лично, чтобы понять, как выполнить задание хорошо. А свою работу я всегда делаю хорошо. Так хорошо, что иногда это превращается в проблему или, точнее, превращалась бы, будь мне не все равно. Всю дорогу я незаметно разглядываю лица других пассажиров трамвая или их отражения. Вот три женщины из Перу, наверное, няни, уговорили дать им всем выходной в один день, чтобы встретиться. Выглядят веселыми, Наверное, хорошие подруги. Мне даже почти завидно. А вот старичок читает журнал, не перевернув при мне ни одной страницы. Похоже, он плохо видит, но упорно притворяется, что все в порядке. Может, и в трамвае сейчас сидит потому, что провалил последний экзамен, на продление водительских прав и считает решение несправедливым. Чуть дальше крашенная мамаша с ребенком в одной руке и сумкой в другой. Наверное, ведет сына на урок по каким-нибудь боевым искусствам и, готова спорить, специально выбрала лучший спортзал в центре. Мальчишке лет 11, выглядит надутым. Скорее всего, уже считает себя достаточно взрослым для поездок в одиночестве. Тут я замечаю в окне собственное отражение. А лицо фальшивой студентки. черные, как смоль волосы, сегодня выглядят аккуратнее, чем я хотела бы, но все же не суперприлично. Привычных фиолетовых теней на веках нет. Зато есть вечное нейтральное выражение, натренированное за годы наблюдений спотяжка. Черное, но строгое пальто. не броское, в отличие от кожаного плаща того же цвета, в котором я обычно хожу. И в котором, если бы могла, еще и спала. Проклятье. Во время поездок к издательству я себя не узнаю. С другой стороны, все остальное время я похожа на Лизбет Саландер. Лизбет Саландер. Девушка-хакер, главная героиня книг Стига Ларсона из трилогии «Миллениум». Первая часть — «Девушка с татуировкой дракона». Именно так. Ничего хорошего. Более того, не я это сказала. Так говорят все. Я одеваюсь и крашусь в подобном стиле с 16 лет. А потом раз — и в один прекрасный день выходит первая часть «Миллениума». И с тех пор для всех я становлюсь... Той в странной одежде, как у Лизбет Саландер. Ну, кроме пирсинга, потому что мне никогда не нравилась идея протыкать кожу. И не с такой радикальной стрижкой, но вы меня поняли. А вот почему я говорю «ничего хорошего», хотя сравнение само по себе ничего. Как-то один фанат комиксов сказал, что я напоминаю ему смерть, сестру песочного человека из книги Нила Геймана. Другой парень, однажды приставший ко мне в кафе, назвал меня «Вэнсдэй Адамс», но большинство теперь сразу выбирает Лизбет и считает, что делают мне комплимент. Серьезная девочка, дочь в семейке Адамс» группы вымышленных персонажей из комиксов американского художника карикатуриста Чарльза Адамса. Года жизни с 1912 по 1988 год. Будто я нарочно копирую стиль, а не было такой всегда. И было бы ужасно неприятно, если бы для меня это что-то значило. А тут можно только смириться. В конце концов, в мире много таких, как мы, неудачных копий, бета-версий. Я не могла не попасть в их компанию, потому что, очевидно, такова моя судьба быть чьим-то двойником. Даже если я выгляжу как персонаж книги, то все равно не своей. Трамвай подъезжает к моей остановке, практически рядом с центром, ближе к округу тарина Норт, за проспектом Королевы Маргариты. Довольно угнетающий район, но не совсем мерзкий. Подхожу к дверям и готовлюсь выйти. Передо мной уже на первой ступеньке стоят две девочки, в которых я узнаю 15-летнюю дочку соседки этажом выше, Маргану и её лучшую подругу, чьего имени я не помню. Только что оно какое-то самое простое, что мне ничем не поможет. Моргана мне нравится. И это не что-то, само собой разумеющееся, потому что тех, кто мне нравится, очень мало. Но она одна из них. Маленькая темноволосая болтушка со склонностью к мрачности и черному юмору. Только в 15 можно искренне быть одновременно и мрачной, и разговорчивой. Говорит Моргана о школе, как и всегда. Она вроде всезнайки, но с готическим оттенком. Она странная и очень напоминает мне себя в ее возрасте. «Наверное, поэтому девочка мне и нравится, хотя на самом деле стоило бы забеспокоиться, встряхнуть Моргану и велеть перестать. Ради ее же собственного блага». «Я не знаю, что написать». Жалуется она Лауре. «Точно. Вот как зовут ее подружку. Конечно, гораздо проще Морганы». «Нашла проблему. Ты же всегда знаешь, что сказать обо всем, отвечает Лаура. В голосе звучит подначка, но добродушная. «В этот раз нет, клянусь. Ничего, кроме банальности в голову не лезет». Меня тошнит от самой себя, стоит только подумать. Чувствую себя под Лизой, поддакивающей учительницы. А что тут плохого? Ведь она именно этого и ждет. Скажи, что ей хочется услышать, то есть то, что она рассказала на уроке, и хватит. Лаура права. Это знает она сама. Знаю, слышащее их я, знает и Моргана. Эх, малышка Моргана, если бы все были как ты, предпочитали бы молчать, а не писать банальности, я бы осталась без работы. И все же мне придется что-то придумать, потому что ясно как день, что сочинение должно быть о том моменте с матерью Сосилии, вздыхает она. Ах, вот оно что! Я даже удивляюсь, ведь тогда все так легко. Более того, я почти поражаюсь тебе, Маргана. Как же ты не можешь ничего придумать про тот известнейший момент из книги Обрученные, где маленькая Сосилия умирает от чумы, а ее мать, что тоже при смерти, с достоинством приносит ее к повозке с трупами и просит перевозчиков бережно отнестись к девочке. Речь идет о книге Алессандро Мадзони, первом итальянском историческом романе, признанном итальянской классикой. Лаура качает головой. Она пока не понимает, насколько и зачем Моргана все усложняет. Наверное, Лаура тоже хорошо учится в школе, но у нее это всего лишь безразличное следование требованиям и выученные наизусть уроки. Она наверняка оправдывает ожидания учителей. Подобный практичный подход не может не восхищать, а в 15 лет это должно быть врожденное. Снимаю шляпу. Нет, я серьезно. «Ну, знаешь, достоинство матери, сострадание. Весь класс как раз так и напишет. А это ужасно скучно», — продолжает Морганов, всплеснув руками. еще по-детски тоненькими, но уже с фиолетовыми ногтями в 3 сантиметра. «Напиши, что смерть — полный отстой», — произношу я, только потом осознав, что меня вообще-то никто не спрашивал. Но, похоже, день сегодня такой, что я везде встреваю не в попад. К счастью, Моргана с Лаурой даже отдаленно не похожи на придурка монтенья: Они оборачиваются ко мне... И тут трамвай останавливается, двери открываются, и мы выходим. Сначала они, потом я. Но на тротуаре они тут же останавливаются и ждут меня, а потом пристраиваются по обе стороны и идут рядом, будто собираются продолжить беседу. Хороший знак. Если бы мое вмешательство им не понравилось, они спокойно могли бы притвориться, что ничего не слышали, и быстро уйти. К слову, если бы у Монтеньи была возможность, он бы именно так сегодня и сделал. Что смерть, что? спрашивает Моргана, хотя, судя по ее виду, она прекрасно расслышала с первого раза. Полный отстой. Так и напиши, без экивоков, Что тогда, что сейчас, потому что она всегда одинакова и никогда не изменится. Вот почему этот отрывок волнует нас до сих пор. И к дьяволу достоинство матери, сочувствие и прочую ерунду. Напиши, что прекрасно знаешь, что именно такие рассуждения первыми приходят на ум. Но тебе плевать на все эти благодетельные глупости. Ты видишь ситуацию как есть. Вот женщина, приятная, образованная. Явно хороший человек видит смерть своей дочери и знает, что тоже умрет. И она ничего не может сделать. Нет ни Бога, который должен спасать хороших людей, ни привидения, ни чудо. все такая чушь, потому что в книге только и говорят, что о Господе, о вере, о невинные хорошие люди мрут, как мухи. И знаешь, в чем вся прелесть? Что так не только в книге. Все именно так в мире, в реальной жизни. Было тогда и есть сейчас. Поэтому данный отрывок именно это и значит для всех кто умеет видеть, не придумывая себе сказок. Смерть — отстой, и в конце концов побеждает все равно она, а единственное, что можно сделать — сохранить капельку достоинства в тот самый неизбежный момент. Моргана неотрывно смотрит на меня несколько секунд остекленевшим взглядом, будто из-за наружу мыслей, которые она пытается сформулировать, на эмоции уже не осталось. Потом она вздыхает и медленно, слуг за слогом, выговаривает. «Это самая офигенская вещь, которую я слышала. Мы стоим на тротуаре перед нашей дверью, и тут она начинает подпрыгивать. Она носит обувь от доктора Мартенса, черную, даже с некоторым вкусом, расписанную фиолетовым фломастером. Обувная серия фирмы Airwear LTD со времени появления на рынке достигла интернационального культового статуса. Моргана похожа сейчас на астронавтов на Луне, прыгающих, как кролики в своих гигантских скафандрах. Боже мой, надеюсь, я запомню каждое слово. Это же идеально. Как бы я хотела сама додуматься. Ты и додумалась, сообщаю я, роясь в сумке в поисках ключей. Нет, правда, ты действительно будто прочитала мои мысли, рассказала именно то, что я чувствую, хотя я даже сама об этом не знала. Тут она запинается, боится теперь показаться самоуверенной. Бросает осторожный взгляд на Лауру, но так и потому что знает Моргану достаточно хорошо и не сомневается, что ее подруга сказала правду. Потом смотрит на меня. Я замечаю их молчаливый разговор только краем глаза, потому что по-прежнему ищу ключи, а из-за виски, занявшего всю сумку, судя по всему, еще долго не найду. Но как ты узнала? Наконец-то нащупываю ключи. Дверь захлопывается за нами, и я, нажав на кнопку вызова лифта, в ожидании прислоняюсь к стене, сложив руки на груди и разглядывая Моргана. Похоже, сегодня, кроме встреваний не в попад, также день демонстрации моих практических рабочих навыков. Ты всегда носишь черное, тебе нравится все мрачное, темное, ночное. Я слышу ваши разговоры, и у тебя всегда для всего находится какое-нибудь саркастическое замечание или скептичная шутка». На лице Моргана застывает потерянное выражение «как у детей», а может, и не только у них, когда говоришь о них, и отчасти им приятно, а отчасти страшно, что их секреты раскроют. Лаура наблюдает за ней и время от времени кивает сознанием дела, будто их подтверждая мои слова. «У тебя замечательное литературное имя, и однажды, как и всем детям, Тебе наверняка захотелось узнать его происхождение. И с тех пор ты отчасти отождествляешь себя со своей тёзкой-колдуньей. Я бы сказала, что тебе всегда нравилось оправдывать свое имя. Ты не любишь всякие сантименты. А когда можешь побыть немножко невыносимой и вредной, чувствуешь себя в своей тарелке. Поэтому, как видишь подобные размышления, какие привела в примере, как раз в твоем духе. Моргана быстро поворачивается к Лауре, а та, какая замечательная штука, дружба в 15 лет. Кивает ей, что безо всяких вариантов означает «Если ты напишешь такое сочинение, я никому не скажу, потому что для меня это совершенно точно и полностью твои мысли». Маргана все еще колеблется, точнее, ее легонько трясет, и я ее понимаю. Она в восторге и от гениальной идеи для своего сочинения, и от того, что я дала ей то, о чем мечтает каждый подросток — собственную уникальную личность, и неплохую. А не будет ли это слишком... слишком? уточняет она из чистого удовольствия послушать дальше. «Имеешь в виду слишком кощунственно?» «Отличники могут себе позволить интерпретировать тему по-своему». Коротко отвечаю я. «А откуда ты знаешь, что я отличница?» «По литературе точно. Утром в лифте ты всегда с книгой. Может, я просто учу уроки в последнюю минуту, потому что на школу мне наплевать. Ты же читаешь не учебники, а романы?» Улыбаюсь я. «Мне нравится, как она меня проверяет. И не те романы, которые преподаватели могут задать всему классу». На днях ты читала Достоевского. Но не факт же, что я его поняла. А на твоем рюкзаке фразы из потерянного Рая Милтона. Господи, да ты настоящий Шерлок Холмс, — восклицает она. Лаура хочет, но по ее лицу понятно, что все, что я сказала, — правда. Профессиональная деформация, — пожимаю плечами я, не углубляюсь в тему. Ну, кем бы ты ни работала, готова спорить, что ты профессионал. — вздыхает Моргана, все еще светясь от радости, а я открываю дверь прибывшего тем временем лифта и запускаю девочек внутрь. Ты права, малышка Моргана. В своей работе я профессионал. Я написала лучшую книгу в мире, и никто об этом не знает.